отдельных музыкальных произведений обычно Франциску удавалось переубедить мартина и тогда он издевался над его отсталыми вкусами подтрунивал он и над приверженности мартина к триодору Костильяресу, сам гоя бредил Рамиро. он насыпал песок на стол и рисовал обоих триодоров Маленького крепышара Амиру он награждал собственной львиной головой, а высокого, дородного костильяра с огромным носом и оба громко хохотали. Но Франциско вдруг замолкал. Лицо его мрачнело. — Вот я смеюсь, — говорил он, — и хвастаюсь, что пошел в гору. — Да еще как пошел! «Я — Пинтор де Камора, и скоро буду президентом Академии. У меня самый лучший в Испании глаз, самая искусная рука, все мне завидуют. А тебе, Мартин, я скажу, все это фасад, а за ним дерьмо». Мартину были знакомы внезапные перемены в настроении друга и неожиданные вспышки. «Франчо, Франчо!» — пытался он его успокоить — Не греши и брось эти глупые речи. Франциско быстро взглядывал на Пресвятую Деву Аточскую, крестился, но затем продолжал. Да ведь это же правда, Чико. Малыш, у каждой моей случайной удачи есть оборотная сторона. За каждой стоят злые силы и корчат мне рожи. Вот сейчас мне повезло, мой Шурин, этот кисляй и педант, наконец убрался на тот свет, но Хосефа ходит, как привидение, убивается и днем, и ночью. Мне повезло. Дон Мануэль подарил меня своей дружбой, могущественней его нет никого в Испании, и сам он замечательный молодой человек, но в то же время он негодяй и довольно опасный. А кроме того, у меня на душе окошки скребут, когда вспоминаю, почему он со мной подружился. Вот не могу я позабыть, чего от меня потребовали ради Дона Гаспара, а ведь я эту ходячую добродетель не перевариваю, и никто мне за это спасибо не сказал. Теппа только насмешливо смотрит своими зелеными глазами и задирает нос, словно сама без посторонней помощи так высоко взлетела. — Всем что-то от меня нужно, а меня никто не хочет понять. И он в резких словах обрушился на бесцеремонность, с которой Мигель и Агустин наседают на него, чтобы он вмешался в дела короля и государства. Он — придворный живописец, он принадлежит ко двору, это хорошо, он сам так хочет гордиться этим, своей живописью. Он оказывает стране больше услуг, чем все эти крикуны и политические реформаторы. — Живописец должен писать! — сказал он сердито и решительно. Его мясистое лицо было мрачно. — Живописец должен писать! — и кончено! — баста! — И о денежных моих делах мне тоже надо потолковать с кем-нибудь понимающим! — продолжал он. Это был внезапный и тем более приятный поворот хотя Мартин и ждал, что Франциско захочет с ним посоветоваться. У него в Сарагоссе был банк, и Франциско считал его деловым человеком. — Буду рад тебе дать добрый совет, — сказал он от всей души и прибавил в раздумье. — Насколько я понимаю, твои финансовые дела ни в коей мере не внушают опасений. Но Гои никак не хотел с этим согласиться. — Я не похондрик возразил он и не люблю ныть цены деньгам я не знаю просто они мне нужны здесь в мадриде действительно выходит пословица беднику только три пути не заказаны в тюрьму в больницу да на погост мне черт знает каких денег стоит платье и жулики слуги положение обязывает а то мои гранды тут же прижмут меня с гонораром кроме того Я работаю как мул, но так должен же я что-нибудь от этого иметь. А здесь, на земле, за всякое удовольствие приходится платить. Не то, чтобы женщины с меня деньги тянули, но у меня бывают романы со знатными дамами, они претендуют, чтобы их любовник ни в чем не уступал знатным господам. Дону Мартину было известно, что Франциско любит роскошь и легко швыряет деньгами, но что порой на него нападают угрызения совести и приступа мужицкой скупости.